Глава двадцать седьмая Через несколько дней военный совет, решавший судьбу Бухары, собрался в расширенном составе. К присутствовавшим в прошлый раз присоединились генералы Полоццев, Потапов и капитан Волгин. После представления их друг другу, которое сделал лично рекиент подполковник Воронцов. течение получаса озвучил обстановку, сложившуюся на данный момент в Туркестане. Причем он оперировал фактами, полученными из разных источников, включая информацию из штаба генерал-губернатора, военной контрразведки, отдельного корпуса пограничной стражи, священного синода, обзора прессы и так далее. Когда все сегменты общей картины сложились в единое целое, Впечатление было удручающим, аналогичным тому, когда огонек, бегущий по Бигфордову шнуру, вот-вот дойдет до мины. Во время доклада Воронцова академик украдкой наблюдал за генералом Половцовым. Будучи отменным физиономистом, он пытался понять, чего можно ожидать от профессионального разведчика и в целом неординарного человека, коим без сомнения был Петр Александрович. Павлов Тесла отлично знал о высочайшем качестве подготовки специалистов в Академии Генштаба и о том, что такой человек может оказать неоценимые услуги или, напротив, нанести значительный вред. Ярчайшим примером мог служить барон Маннергейм, который возглавив военной реальности отколовшуюся от империи Финляндию, создал для Советской России весьма серьезные проблемы. И тот факт, Что даже после участия вместе с Германией в войне против СССР он остался на своем посту, говорит о неординарности всего генерала, пока еще русской императорской армии. Первое впечатление было положительным. Статная, не обремененная излишним весом фигура генерала говорила о том, что он свою службу проводит не в уютных кабинетах. И черкеска выглядела на нем никогда не модя напротив. Как привычная одежда. Три орденских знака были с мечами, а кинжал на поясе был не драгоценной безделушкой, а настоящим оружием. Кого же он мне напоминает? Задал сам себе вопрос академик и уже через мгновение отличная память, которой в равной степени обладали обе его сущности, подсказала: гетмана Скоропадского. в блестящем исполнении Владимира Самойлова из фильма «Дэнии Турбиных». Генерал Половцев, внимательно слушая подполковника от жандармерии и, несмотря на въевшуюся в плоти кровь привычку аристократа, относиться с толейкой предубеждения господам из отдельного корпуса, не мог не оценить того профессионализма, с которым гигантский пласт информации был обработан, пропущен через фильтры рассортирован и сведён в единую целостную картину. Складывалось впечатление, что вопреки всем нормам и традициям некий выпускник Николаевской академии сделал карьеру в жандармерии, но этого не могло быть по определению, и следовательно необходимо признать тот простой факт, что перед ним специалист как минимум не уступающий генштабистам. Согласившись с этим малоприятным для себя выводом, Петр Александрович удовольствовал свое внимание с некоторой толикой надежды найти в этом потоке информации хоть один пробел, позволивший бы и ему вынести свою лепту. И судьба предоставила ему такой шанс после того, как Воронцов закончил свой доклад, регент, взявший на себя бремя председательствующего. Предложил присутствующим задавать вопросы или высказать свое мнение. Половцев поднял руку, показывая тем самым желание выступить и дождавшись от Михаила Одобрительного. Прошу вас, Петр Александрович, мы внимательно слушаем. Начал. Прежде всего, Петр Всеславович, позвольте высказать свое искреннее восхищение столь профессионально подготовленным докладом. Но также позвольте внести и свой посильный вклад. А в анализе расстановки сил в Бухаре, как мне кажется, упущен один фактор, а точнее человек. Я имею в виду Бориса Церетели, который имеет достаточно много шансов в случае смерти или измены Сииталимхана претендовать на трон Бухары, так как его отец приходится последнему дядей. В той игре, которую затеяли враги империи, этот человек может стать некой казарной картой. Тем более, что его супруга происходит из весьма уважаемого грузинского княжеского рода. Но позвольте, Петр Александрович, по нашим данным, Борис Царителли уехал, как обычно, в Кермийн к своему отцу. Я рассчитывал, что им можно будет заняться чуть позже, по возвращении в Петроград. Уехал. Да и не доехал. С довольной улыбкой парировал половцев. А мне тут совершенно случайно попал в руки номер газеты с информацией о небольшой железнодорожной аварии.、И、не буду вдаваться в подробности, скажу только одно: среди спецских лиц, пострадавших всем инциденте, упомянут весьма дотошным репортером и его сиятельство князь Борис Царителли, близкий родственник его высочества. Сиир Мит Мухаммед Алим Хана, правящего эмира Бухары. Я уточнил, что царителе получил серьезный перелом правой ноги, а тут и еще оруженные травмы, полученные на футбольном поле. В общем, в данный момент он находится на излечении в госпитале Зимнего дворца, и, по мнению Эскулапов, пробудет там не меньше месяца. Кстати, Иван Петрович, генерал повернулся к Павлову. Мне кажется, есть смысл перевести его в ваш чудесный институт. Тут его и на ноги поставят, и будет он под вашим полным контролем. Да, Петр Александрович, признаю вашу правоту. Воронцов наклонил голову в знак уважения. Потенциальный претендент на престол Бухары, офицер русской императорской армии, да еще и преданный государю-императору, искренне благодарный уважаемому академику Павлову, За исцеление от недугов все это позволит действовать в Туркестане более уверенно и решительно. Теперь позвольте высказать предложение по возможному усилению состава экспедиции особого назначения. Именно так я предлагаю назвать убывающих в Туркестан по линии корпуса госбезопасности. могу рекомендовать моего бывшего заместителя в Москве Ротмистра Владислава Викторовича. Обелозярского, а также еще двух офицеров, которые имеют позитивный опыт совместной деятельности с подполковником Гуровым в Минске по обезвреживанию германской агентуры, подполковника Колесникова и штабс-ротмистра Остапьева. Кроме этого, считая необходимым привлечь и опытного юриста, военного следователя полковника Лисовского. А уж они после прибытия в Туркестан сумеют подобрать подходящих сотрудников на месте. Силовое обеспечение экспедиции за штаб-капитаном Волгином. Вот данные по личному составу, вооружению, связи и иному оснащению. Всего восемьдесят человек, в том числе четыре офицера. Что касаемо кандидатур священнослужителей, то отец Александр. Представил свой список из трех фамилий, включая и его самого. Предлагаю отправлять всех одним специальным поездом. Недели после совещания пролетела по формуле день до ночи сутки пророчь. Офицеры, входящие в ЭОН, да элиты, отвечавшие за подготовку и всестороннее обеспечение операции, могли позволить себе перерыв на еду и сон не более трех часов в день. Учитывая, что возраст у бывающих в Туркестан давно вышел за пределы студенческого, оставаться на ногах помогли крепчейший чей с щедрой добавкой некоторых травок, с легкой руки академика, получивших наименование адаптогены, полный отказ от спиртного и четырехразовое усиленное питание. Несмотря на это, не сорвать дату выезда помог лично регент, а точнее один из его офицеров по особым поручениям, который открывал двери снабженцев и интендантов, что называется снаги, после чего они мгновенно проникались важностью визита, и основным словосочетанием в их лексиконе становилось упоминание названия данного Салтыковым-Щедриным в своей газете, а именно «Чего изволите?». Всего под начало капитана Волгина выделили два усиленных взвода из состава Нарочанского батальона. Собственно, ветераны были представлены двумя пропусщиками и несколькими унтер-офицерами, причем последние по совокупности боевых заслуг в самое ближайшее время готовились перейти в категорию вашего благородия, хотя именовать остальных бойцов новичками можно было лишь весьма условно. и то по традиции установленные в батальоне Гурова. Георгиевские кавалеры, Кавпак, Чупаев и Ижа с ними, по сути, были матерыми вояками, но до уровня легендарного первого состава им еще предстояло подняться. Помимо личного стрелкового оружия, скорострелы были представлены оружием и пулеметами. Учитывая перевод батальона на пулемет Льюиса, командированным щедро выделили десяток мацанов, с изрядным запасом патронов на каждый ствол. А помимо этого, пяток трофейных маузеров с оптическими прицелами, гранаты и прочее, прочее, прочее. Академик Павлов от щедрот своих, кроме сублимированных продуктов, витаминов, стимуляторов, средств от кровососов, медикаментов и иных очень полезных мелочей, выделил две переносные рации нового образца. Причем в каждый из них находилось некое термитное устройство также эксклюзивного исполнения, которое должно было гарантировать защиту авторских прав и исключение незаконного копирования нашими злейшими союзниками и противниками. Не менее продуманно отнеслись и к выбору подвижного состава. Никаких теплушек с душевистым сеном на деревянных нарях и удобствами за ближайшим кустом на остановках. и за бортом в процессе движения для нижних чинов. Всех разместили в вагонах МИКСТ с небольшой лишь разницей. Руководство ЭОН располагалось в вагоне первого класса в центре эшелона, а впереди и сзади во втором классе должны были ехать бойцы. Учитывая специфику Туркестана, в поезде было смонтировано устройство системы ГП Байчевского для принудительного охлаждения воздуха. В качестве дополнительного бонуса, обеспечивающего безопасность пассажиров, служил прочный стальной корпус вагонов, создающий защиту при ружейном обстреле. Паровозный гудок заставил собеседников практически одновременно перевести взгляд на окно. Воспользовавшись этим, Полоцков сделал небольшую паузу в своем повествовании и налил себе из термоса еще черного кофе с коньяком. Требовалось чуть смягчить горло. Еще не успевшие полностью избавиться от последствий ангины, усугубленные необходимостью в последнее время постоянно напрягать голосовые связки, командование дивизией предполагало необходимость периодически применять командный рык, основными характеристиками которого во все времена была громкая изысканность, а также употребление сочных сравнений и эпитетов, заимствованных из тех разделов великого могучего русского языка. которые относятся к сферам исключительно служебного пользования и не могут быть применены в советском обществе. Пётр Александрович никак не мог окончательно понять собственного статуса в той операции, которую предстояло провести в Туркестане. И дело было не в офицерах корпуса госбезопасности или военном следователе. Замена была в обычном на первый взгляд капитане. И его не до конца понятных полномочиях, а черпавших лично самим регентом. С одной стороны, в документах на первом месте стояла его фамилия, с другой великий князь Михаил весьма убедительно рекомендовал прислушиваться к мнению капитана Волгина, который командовал сборным подразделением, набранным из рядовых и унтерофицеров нарочанского батальона. и должен был стать своеобразным последним доводом при возникновении проблем. Память услужливо подсказала аналогию из отечественной военной истории времен Петра Великого, когда молодые поручики-преображенцы направлялись царем-батюшкой, дабы придать ускорение чересчур медлительному генерал-фельдмаршалу Шереметьеву и обладали привилегией прямого доклада, минуя все промежуточные чины и инстанции. А уж по крайней нужде могли и сами карать и меловать. Про нарочанцев давно уже ходила молва, в которой могли меняться только эпитеты – янычары, претарианцы или опричники. Но резюме было одно – эти люди – щит и меч великого князя Михаила. Кроме того, генерал невольно ревновал. Еще совсем недавно он вполне обоснованно считал себя другом Михаила Александровича. Их взаимоотношения не сводились лишь к взаимоотношениям командира дивизии и начальника штаба, а были скорее боевым братством. Тем более, что в какой-то мере их объединяло, пусть и весьма далёкое, но всё же кровное родство. Теперь же возле великого князя да и его венценосные матушки находились внешне совершенно разные люди. Генерал Келлер, академик Павлов и подполковник Горов. Именно они стали его ближними. Она приказы долг превысив все, тем более что капитан Волгин не дал ни малейшего повода или намека на свое особое положение. Она против вела себя как тактичный офицер, не забывающий, впрочем, о своем достоинстве. А по всему дало и самоеество и делал, что должен и свершится. Чему суждено. И учтите, Иван Георгиевич, что попав в Туркестан, вы одновременно окажетесь и сразу в двух мирах. И чем далее вы отъедете от резиденции генерал-губернатора, тем более четкой станет эта грань. Вы читали роман Марка Твена «Янки из Коннектикута» при дворе короля Артура? Да? Великолепно. Тогда я вам гарантирую такое же путешествие во времени, которое совершил герой этой книги, только с поправкой на специфику Востока. И для этого переноса вам вовсе не обязательно получать удар ломом по голове. Скорее этого следует опасаться при перемещении по улочкам Бухары. В Туркестане этой зимой совсем не было снега, а потом засушливая весна с сильными морозами. Урожай практически загублен. Поставки зерна из России значительно сократились по причине боевых действий, нет средств для ремонта плотин, аналоги реквизиции лошадей и верблюдов, телег и юрт, как следствие рост преступности. Дехкани, решившись пробитьание, сбиваются в банды, после чего мгновенно находятся весьма красноречивые проповедники, которые убедительно объясняют, что во всем виноваты эти русские. Что все их железные дороги, телеграф, больницы, происки и блиса и прочих шейтанов неурожай – это кара Аллаха за отказ от обычаев предков. И стоит лишь прогнать урусов, как мгновенно воплотится аль-фирдаус, то есть рай. И весьма многие этому верят. У обывателей живущих в Бухаре своя порой непонятная для европейцев психология. А вот ответьте, уважаемый Иван Георгиевич. По вашему мнению, какой начальник полиции более уважаем простыми бухарцами: добрый и честный или злой и жадный? И кто из них будет эффективнее бороться с преступниками? Так сразу и не решишь, Петр Александрович? Не спеша ответил Волгин. Жизнь учишь, что идеал встречается только на страницах романов. У нас в полку в октябре четырнадцатого молодой подпоручик, начитавшийся Толстого и пальцем ни разу не тронувший нижних чинов, завел в атаке своих солдат под германские пулеметы. А фельдфебель Коеве, они же не без причины именовали шкурой, выбивавший дури глупость кулаками, сумел в итоге вывести оставшихся в живых из окружения, и сам лично троих гансов штыковой заколол. Да, Иван Георгиевич, вы правы. Фронт быстро излечивает от иллюзий и приучает быть циничным реалистом. Ано представьте себе, что иногда бывают чудеса. Есть такой человек в Бухаре Амирзо Хаитсахбо, который несколько лет назад был Амиршабом, то есть начальником полиции Бухары. Сейчас, кстати, он лишен всех постов и числится мелким чиновником. Дивис его знания, ему неведом страх. Иливу он подобен в поступках и речах. Такой благородный и сильный человек на свет не рождался поистине в наш век. Так о нем написал Шариф Джон Магдум. Начальник полиции в Бухаре очень и очень непростая должность, на нее вообще не платят жалования, а средства на пропитание и на подарки и миру следует изыскивать. Берем мзду с воров и владельцев игральных притонов, а следовательно, не бороться с преступниками, а руководить ими. Мирзо не брал мзду, укоротил преступников и даже сумел решить вопрос с освещением улиц. Эти прегрешения какое-то время ему прощали, но о ужас он не делал подарки эмиру. Теперь же мирзо ходит с огво, грозит зидан. Зато один из его предшественников, Миршаб Абдурахимбек, который был прозван в народе Гуладинг Чорбан, что полностью отвечало как его скверному характеру, грубости и полной безграмотности, так и внешнему облику, главным украшением которого являлись маленькие росты и огромная брюха, продержался на этом посту значительно дольше. Большая часть знатьи, включая и эмира, держит деньги в подвалах и не доверяя банкам. Говорят, что за год до войны мыши изрядно подсократили казну Саид Алимхана. Практически полностью погрызли казначейских билетов на полмиллиона рублей. В общем, порядок и закон держатся в основном на российской военной администрации. И многие из жителей Бухары, у которых есть деньги, пытается перейти в русское подданство и тем самым защитить себя от произвола местных властей. Эмират напоминает сейчас перегретый паровой котел, который может взорваться в любой момент, а в топку, тем не менее, постоянно подбрасывают дрова. По моим прикидкам, мы прибудем в Бухару как раз перед большим местным праздником – Дегачапазии, когда лучшие повара соревнуются в искусстве приготовления плова. Поглазеть на это зрелище, да и хоть раз поесть досы-то, совершенно бесплатно, соберутся толпы людей. И достаточно любой случайности, не говоря уже об умысле, чтобы пролилась кровь. Помнится, когда короновался император Николай Александрович, а на Хаденском поле погибли или пострадали почти три тысячи москвичей? В общем, общая дорога и общее дело, как правило, сближает людей, которые привыкли по совести выполнять свой долг. Отношения между Половцевым и Волгиным, если и не стали дружескими, то заметно потеплели. А распитая под неспешную беседу бутылочка Шуставского окончательно закрепила сложившийся статус кого генерала и капитана. Чем больше верст наматывали на себя перестукивающие, настыка хореяльцев колеса вагонов по территории Туркестана, тем больше тревога заползало в сердце. Попадавшиеся навстречу при остановках торговцы из местных с подобострастием кланялись русским господам, а настоело лишь отойти на несколько шагов, как раздавались проклятия на местном языке, которые отлично понимал половцев, а остальные. были обеспечены карманным русско-узбекским словарем Лапина, изданного в Самарканде еще в 1899 году. Заправка паровоза водой и загрузка углем растягивались во времени все больше и больше, а спесь из-за незнайства начальников станции, пытающихся в первую очередь обеспечить всем необходимым составы, имеющие то или иное отношение к земгору. А вот уже несколько раз приходилось забивать начальственным и генеральским рэкам и озвучиванием ключевых фраз из бесмертных произведений Солтаковой щедрена: «Не потерплю и разорю». А уж если чуть позади разъяренного его превосходительства стояло два звероподобных пра-прыщика явно из франтовиков с расстегнутыми клапанами кабур, из которых выглядывали рукоятки люгеров. То желание фрэндировать мгновенно вылетало из головы незадачливой чиновши, а условные рефлексы стимулировали обильное выделение влаги из потовых желез, а иной раз и из другой системы организма, после чего нижняя часть ведомдира нуждалась в немедленной стерке. В очередной раз полоцтв мысленно высоко оценивал подготовку данной экспедиции. В одном из вагонов ехали не два. А три состава паровозной прислуги, включая естественно и механиков, ибо к местным паровозникам доверия не было. Поначалу эти мелкие на первый взгляд детали объясняли привычным для провинции Российской империи бардаком и своеобразным толкованием местными чиновниками закона всемирного тяготения Ньютона. Юридическая сила столичных указов, как и необходимости их выполнения, обратно пропорциональна квадрату расстояния между Петроградом и резиденцией провинциального генерал-губернатора. Она постепенно мелочи стали соединяться в единую картину. Первым своими подозрениями поделился Волгин. Пётр Александрович, а вам не кажется, что вот-вот что-то должно случиться? Подобные ощущения не раз появлялись у меня на передовой перед германским артобстрелом или визитом их аэропланов с бомбами. И вы заметили, Иван Георгиевич, похоже, в Туркестане могут произойти события, подобные февральским, только помноженные на местную специфику. Лично я начинаю ощущать себя подобно укротителю из церкви, ожидаешь атаки хищников со всех сторон одновременно. На всякий случай отдайте команду своим людям, чтобы передвигались при остановках только вдвоем или втроем, даже посещая ретиратник. И оружие держали на готове. «Уже распорядился, ваше превосходительство», официальным тоном ответил капитан. Тем более, что моим орлам частенько приходилось брать языков из числа германских офицеров именно там. Более того, по некоторым слухам, с которыми... Отделились о на допросе пленные, посещение отхожих мест в зоне действия нашей группы отдельными чинами превращалось в небольшую войсковую операцию с выставлением вооруженных часовых по всему периметру. Великолепно, Иван Георгиевич, но есть еще одно обстоятельство. Помните наш разговор и сравнение обстановки в Бухаре с паровозным котлом, готовым взорваться? Я тут давеча вспоминал некоторые малоизвестные эпизоды гражданской войны в североамериканских Соединенных Штатах, с которыми нас ознакомили в академии. Речь идет о минах, замаскированных под кусок угля. Если мне не изменяет память, то южане потопили несколько пароходов Янки, включая штабное судно генерала Батлера. А если припомнить строчку ныне уже покойного... поэта Константина Фофанова. «Ах, экономна мудрость бытия! Все новое в ней шьется из старья!» То нельзя исключать, что это в прямом смысле адское изобретение может проявиться или уже проявилось на просторах империи. А посему считаю необходимым контролировать погрузку угля в тендер паровоза свободной обслугой. подкрепленный на всякий случай парочкой ваших орлов, как выяснилось по прибытии спецпоезда в Ташкент, слова полловцева оказались вещами. Оставив за себя Волгина и генералов, упоминавшимися выше проплочиками, ставшими его неофициальными телохранителями, уже собирался убыть для представления генерал-губернатору, но для приведения прически и усов. безукоризненное состояние посетил парикмахера, принимавшего клиентов в небольшом заведении прямо на станции. Пётр Александрович за последние годы привык доверять своей интуиции, которая не раз выручала его во время нелегкой службы генштабиста разведчика, а позже оберегала на передовой. А поскольку чувство тревоги и ожидания неприятных сюрпризов от уже на протяжении последних суток не покидали его голову. то во время визита салона с ним были оба сопровождающих, которых звали прямо таки поапостольские Петр и Павел, а далее произошло то, что великолепно обыграл Ференц Олегар в своей оперетте веселая вдова. Мастер, полиценный обслуживанием столь высоко поставленного клиента, считал необходимым в процессе священное действие над усами генерала. а знакомит тех владельцев со всеми последними новостями и слухами, сделав это в темпе, которому мог бы позавидовать любой пулемет. Петр Александрович, чуть прикрыв глаза, мысленно планировал сценарий встречи с Куропаткиным. Как вдруг его слух выловил в корововерке работника ножниц и бритвой фразу: "А его высокопревосходительство генерал-губернатор изволили убыть со своими офицерами и конвоем". «Часов шесть тому назад». Эти слова мгновенно вывели опытного генштабиста из полудремы, и, ничем не выдавая своей заинтересованности, он задал вопрос. «А не знаете ли, милейшие, куда это направился Алексей Николаевич? Хотя навряд ли это вам известно. Военная тайна. Ну что вы, ваше превосходительство?» Столикой обида на чистейшем русском языке с московским говорком ответствовал месье Жан, ибо именно так именовалось имя владельца всего заведения, указанное на вывеске. Судя по разговорам нескольких офицеров, посетивших мой салон перед отбытием поезда генерал-губернатора, его высокопревосходительство отбыли в Бухару по приглашению эмира. И как говорят, и мир собирается на этом празднике объявить священную войну тевтонам и австрийцам и направить свою гвардию на фронт. Теперь информация сложилась в голове генерала в четкую картину. Похоже, какие-то силы нашли возможность выманить генерал-губернатора из резиденции, и, скорее всего, назад он не должен вернуться живым. Нужно мчаться в догонку. Он инстинктивно заерзал в кресле. И месье Жан мгновенно прореагировал и торжественно провозгласил: "Готово, ваше превосходительство". Генерал бросив взгляд в зеркало, остался вполне довольным увиденным и протянул ассигнацию искусному мастеру, которую тот принял, не скрывая удовлетворения и сопровождая словами: "Примного благодарен". Но именно на этом слове за открытым окном раздались какие-то крики. А потом прозвучали два выстрела. Генерал, вытягивая из кобуры пистолет, бросился к двери, но вопреки всем нормам субординации препарщик Павел присек боевой порыв высокого начальства и, прикрывая собой, оттеснил в сторону от двери и открытое окно. А его напарник с готовым к стрельбе люгером каким-то кошачьим движением выскользнул наружу. Через минуту раздался пересвист. после чего Павел, не спеша спрятать оружие, произнес «Можно выходить, ваше превосходительство, безопасно». Выйдя на платформу, они увидели весьма занятную картину. Возле паровоза, в тендер которого уже почти успели загрузить уголь, на земле корчился изрыгая проклятия, состоящие из смеси русских и турецких слов, совязанный по рукам и ногам мужчина в форме обходчика вагонов. Причина столь экспансивного поведения была весьма уважительно. На предплечье правой руки и голени левой ноги располывались кровавые пятна. Рядом на земле валялся молоток, на длинной ручке и кинжал. Непосредственно возле него стояла двое бойцов из завода сопровождения с готовым к бою оружием. Попытка станционных зевак собраться в некое подобие толпы была решительно пресечена. Прям чавшимся от вагона десятком солдат, которые мгновенно оцепили паровоз. Что здесь происходит? Задал вполне законный вопрос генерал, причем закаленные нервы генштабиста и фронтовика позволили сделать это спокойным и хорошо поставленным командирским голосом. Так что ваше превосходительство, Бобу нам хотел подкинуть турок, проклятый, а торпортировал машинист паровоза. Вон туда. Мы ее от греха подальше сбросили. С этими словами он показал рукой на яму возле угольной кучи. Полевцев подошел поближе и заглянул вниз. Там на дне валялся на первый взгляд кусок угля, но подозрительно правильной формы, близкой к цилиндрической. А если присмотреться внимательнее, то можно было заметить кончик детонирующего шнура. который стал заметным после того, как угольная пыль, которой была намазана динамитная шашка, немного отлетела. И это таспит, как бы колес простукивал, а когда провоз дошел и сумки кусок угля вытянул и в тендер подкенуть навострился, а их благородие капитан Волги нас предупредил, чтоб мы его обглядели. Вот я и шумнул. — А ну, говорю, покажешь, что и сумки достал. Он-то кусок на землю уронил, да и молотком в меня запустил чудом, уклонился. А потом за кинжал схватился. — Слава тебе, Господи! — машинист перекрестился. — Кунтера ваш не оплошали. Вмиг из револьвера в душу губы этого успокоили. — Значит так, братцы, — подвел черту генерал, обращаясь уже к кунтерам. «Благодарю за службу, а теперь тащите этого бомбиста в вагон на допрос. Только перетяните руку и ногу, чтобы не издох раньше времени». «Не изволите сомневаться, ваше превосходительство, да допрос доживет. Нам не впервой таких шустрых потрошить приходится». «Заговорит, как на исповеди». В течение получаса проводился близк допрос, в процессе которого на злоумышленника поочередно оказывались некоторые воздействия стимулирующие искренность в виде легкого постукивания сапогом по носкороперебинтованной руке и ноге. Потеря сознания тут же купировалась расторопным фельшером, заботливо подносящим смоченную нашатырным спиртом ватку к расквашенному носу Алжая Обходчика, а ведро с водой тоже было в готовности к применению в качестве средства реанимации. Примерно на тридцать пятой минуте. Допрашиваемый начал говорить, зачастую опережая сами вопросы. Ахмед, так его было настоящее имя террориста, был из недоучившихся студентов и имел в турецкой армии звание забит намзади, то есть кандидат в офицеры. Попав в плен, выскользнул желание сотрудничать с администрацией лагеря для военнопленных, активно учил русский язык. Затем вместе с одним из турецких офицеров был отправлен в регион с мусульманским населением. Так они попали в Туркестан. Затем ему организовали побег и устроили работать на железную дорогу. По легенде он был родом из казанских татар, что легко объясняло наличие соответствующего акцента. Его непосредственной задачей было предотвратить отправку любого состава, перевозящего солдат в сторону Бухары. Так как на поезд генерал губернатора Куропаткина подготовлено нападение примерно в ста верстах от Ташкента, а далее должно начаться восстание против русских георгов и их местных прислужников. Так, господа, этими словами Полоцкев открыл импровизированный военный совет, на котором помимо него самого полковника Лисовского и капитана Волгина присутствовали и несколько проприачиков. Включая, естественно, уже упомянутых выше Петра и Павла, ротмистр Белозерский и штабс-ротмистр Остапьев с группой солдат проверяли территорию станции. Наплевав в определенной степени на сабординацию, Петр Александрович исходил из сурового постулата о том, что каждый солдат, не говоря уже об офицерах, должен понимать свой маневр. Тем более, что нужно было срочно принимать решения. А щершил не на часы, а на минуты. Я позволю себе нарушить традицию, а выслушивать поначалу младшего по чину и изложу свой план действий. Но прошу господ офицеров затем высказать свои предложения. Господин капитан, вы с основными силами на всех парах мчайтесь в направлении станции Джезак, судя потому, что на запросы по телеграфу перестала отвечать станция Сырдаринская. Нападение на поезд генерал-губернатора должно произойти на промежутке между ней и этой станцией. Я же прошу вас выделить мне одну радиостанцию, дабы обеспечить прямую связь между нами, а также десяток бойцов со оснащенных, как говорил подполковник Гуров по боевому и пропущиков Пеньшина и Ореховой. Я отправляюсь в резиденцию генерал-губернатора и поднимаю воинское оружие. Ваша задача найти генерала Курапаткина и привести его живым и здоровым. А теперь я слушаю вас, господа офицеры. Ваше превосходительство, начал Волгин. Я дал команду взять под охрану помещение телеграфа на станции и контролировать прием и передачу сообщений, а также взять любой готовый к отправке паровоз, прицепить впереди платформы и оборудовать на ней укрытия из мешков с песком. для стрелков и пулеметного расчета. Ваше превосходительство, простите за задержку. В купе, где проходило совещание, вошел ротмистер Белозерский. На территории выявлено еще двое злоумышленников, включая телеграфиста. Я предлагаю вам остаться в вагоне под надежной охраной. В нем же развернуть радиостанцию. Также отсюда можно телефонировать в резиденцию генерал-губернатора и вызвать нужных вам офицеров». Половцев не стал спорить, хотя ему, как каждому боевому русскому офицеру, притяло посылать людей в бой, а самому оставаться в безопасности. Весьма опасное чувство. Именно из-за него большая часть кадровых офицеров еще до военной выучки полегли на поле брани в первые же два года войны. Отбросив в сторону эмоции, генерал отдал лаконичный приказ. Капитан Волгин, сажайте на любой паровоз, стоящий под парами, нашу обслугу и пару ваших штурмовиков. Впереди и сзади локомотива платформы с бруствером и мешков с песком. Обеспечьте в каждую из них по три магазина, по паре десятков стрелков с обетами и несколько человек с винтовками для работы с дальней дистанцией. На задней платформе соорудить отдельное укрытие для радиста. И вперед на полных парах. Если до станции Джозак не достигнете поезд генерал-губернатора, то радируйте мне и немедленно возвращайтесь назад. Наступление на Бухару потребует значительно больших сил, сбором которых я займусь сам. За Богом, Иван Георгиевич, ступайте. А теперь задача для вас, господа офицеры, корпуса госбезопасности. Приказываю остановить движение поездов. Все воинские команды, размещенные в них, оставлять здесь на месте, формировать ударную группу. Каждому из вас подначало по десять бойцов и пулеметный расчет. Всех офицеров, не желающих подчиняться, припроводить ко мне. Я сумею их выразумить. Протяните телефонный кабель на станцию и организуйте мне связь с резиденцией генерал-губернатора Куропаткина. И вот еще что. Отправьте телеграмму генералу Келлеру о состоянии дел и принятых решениях.